можно понимать только конечную субстанцию, а эта по теореме 8 содержит в себе очевидные противоречия. Теорема 14. Кроме Бога, никакая субстанция не может не существовать, не быть представляема. Доказательство.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 вещей существует только одна субстанция. И эта субстанция абсолютно бесконечна, как мы уже намекали в теореме 10. Колларий второй, следует второе, что вещь протяжённая и вещь мыслящая составляют или атрибуты Бога, или по аксиоме первой состояние модусы атрибутов Бога. Теорема 15. Всё, что только существует, существует в Боге, и без Бога ничто не может не существовать.